«Магия» не станет присутствовать ни на просмотре, ни на дискуссии. После долгого дня, посвященного административной работе в народной взаимопомощи, взыскание долгов, бухгалтерия, планирования работы на будущее, она вызвалась помогать в организации ужина на 80 человек в столовой технического лицея «Эвре». Стоя на раздаче, за рядом сдвинутых пластиковых столов она наполняла тарелки голодных людей и спрашивала себя – сколько нужно разложить горохового пюре, чтобы стереть ее долг перед человечеством. В ее душе горело призвание сестры милосердия на поле боя, и она помогала одновременно и на кухне, и на раздаче, на разгрузке и погрузке машин, на сборе и на мытье посуды. Она работала как настоящий спортсмен, стремящийся побить рекорд. Она полагала, что в самоотверженности надо упражняться как в виде спорта, разминка, работа, ускорение – И если тренироваться регулярно, можно стать чемпионкой. Когда столовая опустела, ей пришлось признать очевидное. Подвиг доставлял определенное удовольствие. Вооружившись губкой, она самозабвенно набросилась на пустую кухню. Давно пора было закатать рукава, испортить руки, поцарапать, задубить. История знавала блестящие прецеденты.